Глава 15 Фрейя. Глухие стучащие звуки вырвали меня из забытия. Холодная безжизненная темнота медленно отступала. Рассеивалась, как тучи, отгоняемые порывами ветра, которые расчищали путь к солнцу. Вот только за тьмой внутри меня скрывался не свет, а точно такая же тьма. Я резко втянула ртом в воздух, словно не пробудилась ото сна, а была выпихнута лапами смерти с милостивившимися над случайной душой. Веки, поддрагивая, раскрылись, и я уставилась на белеющий во мраке комнату уголок смятой подушки. В теле чувствовалась жуткая слабость, и только бешено колотящееся сердце напоминало о том, что я была его хозяйкой. Я медленно приподнялась на дрожащие локти. В знакомое окно у кровати заглядывал аккуратный полумесяц, раздражающий стук продолжал нарушать царящее безмолвие. Я попыталась сесть, но тихо вскрикнула, хватаясь за ногу. Я нащупала плотную повязку на голени и устало вздохнула, когда воспоминания без капли милосердия ворвались в голову. Я уперлась руками в колени и потерла лицо, морщась от каждого стука, доносившегося с улицы хотя в доме было почти пугающе тихо. Я поднялась и схватилась за стену, держа ногу на весу и не решаясь сделать шаг. Внезапно у прикроватной табуретки что-то громыхнуло. Я провела ладонью по полу, нащупав что-то гладкое. Это оказалась крепкая, заботливо отполированная трость. «Что ж», — шепнула я, ткнув ею в пол. За дверью было так же темно, как и в моей комнате. Дом явно пустовал этой ночью, отчего мне стало не по себе. Я осторожно ковыляла по коридору, словно слепой котенок, натыкаясь на все подряд. Когда почти добралась до выхода, принюхалась и сморщилась от резкого запаха, который долетал откуда-то с кухни. Прикусив губу от натуги, я наполовину допрыгала, наполовину дохромала туда. Замерла, едва не наступив на большой осколок. Лунный свет выделял на полу осколки разбитой бутылки, или даже нескольких, будто кто-то специально кинул их в стену. Снова стук. Озадаченно посмотрев в маленькое окошко, но ничего там не увидев, я направилась ко входной двери, ведомая каким-то нехорошим предчувствием. На улице было пусто, в окнах других хижин темно. Прислушавшись, я поняла, что привлекший меня звук доносится из леса, и последовала за ним. Еще никогда мое передвижение по лесу не сопровождалось таким шумом. Раненая нога то и дело подкашивалась, и я спотыкалась, задевая сучья и коряги. Стук быстро приближался. После непродолжительного блуждания между деревьями я выхватила из тени силуэт маленькой постройки. Возле старого сарая, снизу доверху заполненного дровами, Стоял высокий мужчина. Холодный лунный свет играл на вспотевшем, обнаженном по пояс теле. Он с силой, даже с яростью, раскалывал поленья, интуитивно заменяя разрубленные новыми. Как заворожённая, я наблюдала за движениями мышц, не решаясь подойти ближе. «Ник», — тихо окликнула я, но он не отреагировал, продолжая взмахивать топором так сосредоточенно, будто от этого зависела жизнь. Зато встрепенулась овчарка, как обычно лежавшая рядом с хозяином. Она угрожающе поднялась, но, поведя носом, завиляла хвостом и тявкнула. Я приблизилась и снова позвала Николаса, однако опять ничего не добилась. Казалось, он наоборот ускорился, резко отшвыривая половинки паленью в сторону. Собравшись с духом, я подошла еще ближе и остановилась прямо за его широкой спиной. Дождалась, когда он опустит топор, и только тогда робко протянула руку и положила ему на плечо. Эй! твердые мышцы под моей ладонью превратились в камень, а в следующее мгновение к моему горлу приставили длинное острое лезвие. Так близко, что я даже задержала дыхание, боясь, что малейшее движение и кожа обогрится кровью. Лицо Николаса вплотную приблизилось к моему. Темнота не позволяла мне разглядеть его выражение, но я чувствовала, когда моей кожи долетает хриплое тяжелое дыхание, а нос улавливал исходивший от него крепкий запах. «Это я», — произнесла я почти беззвучно. Его вид больше не был таким диким, взгляд прояснился, и он отпрянул. «Фрея», — с недоверием просипел он, Я кивнула, встревоженно оглядывая незнакомого Николаса. Вспомнила, каким ласковым и осторожным он был, когда нашел меня в лесу, и слегка зарделась. «Живая», — облегченно выдохнул он. Его плечи опустились, будто с них упал тяжелый груз, и Николас сдернулся, видимо, желая меня обнять, но в последний момент опомнился опустил руки отошел на пару шагов хмуро уставившись в землю зачем ты встала тебе нужно лежать ну знаешь усмехнулась я этот грохот разбудил бы даже мертвого и указала на огромную кучу расколотых дров при слове мертвый он едва заметно вздрогнул и потер лицо ладонью пытаясь это скрыть прости я немного забылся ничего Пробормотала я, смотря на него во все глаза. «Что ты здесь делаешь? Ночь ведь?» Он пожал плечами, отрешенно уставившись на свои руки. Я тоже опустила на них взгляд и ахнула. «Что это?» Я схватила его ладонь и осторожно отцепила от рукояти топора, побелевшие от судорожного сжатия пальцы. Топорище было обогрено кровью, а из огрубевшей кожи торчало два крупных осколка. «Почему ты их не вытащил?» — в недоумении воскликнула я. Николас выглядел не менее обескураженным. «Я... не знаю, не замечал». «Насколько сильно нужно было забыться, чтобы не заметить такое?» «Идем». Я обхватила его широкое запястье и мягко потянула за собой. Николас покорно пошел следом, часто моргая, но он мигом протрезвел, когда заметил мою хромоту. Как можно было встать с кровати и пойти невесть куда с такой раной? Он строго заглянул мне в глаза, а я против воли улыбнулась. Возвращался. Я могу тебя понести. Ты сам еле идешь, фыркнула я и поковыляла дальше, по-прежнему ведя его за собой и с трудом сдерживаясь, чтобы не кривиться от боли. Я не пьян, возразил Ник. Впрочем, не очень уверенно. Угу. Пошатываясь, он еще несколько раз настойчиво предлагал понести меня, но я категорично отказывалась. Хотя Николас с таким страдальческим выражением лица наблюдал за моей хромотой, что в какой-то момент ему почти удалось меня уговорить. Переступив порог кухни, он все с тем же изумлением уставился на беспорядок. Я покосилась на него, и он стыдливо отвел глаза. Сядь, я уберу. Ник тяжело опустился на скамью. Но встрепенувшись, попытался подняться вновь. Нет, я сам. Сиди, повысила я голос, вручила ему трость и присела на корточки, чтобы собрать осколки. В комнате воцарилась тишина. Ласка устроилась под столом у ног хозяина и в ожидании смотрела на него. Но Николас из под лобья следил за мной, ерзая на скамейке, явно испытывая неловкость. Вся его привычная уверенность и расчетливая холодность испарились. Даже сейчас он совершенно не выглядел слабым. Эта черта вообще была с ним несоотносима. Он просто казался потерянным. «Ну вот», — подала голос я, когда сгребла осколки в потрёпанный мешок. Затем набрала из бочки воды в глубокую миску, поставила ее на разделочный столик у окна и поманила его к себе. Подойдешь? Ник с готовностью приблизился. Он даже не поморщился, когда опустил ладонь в холодную воду. Просто отрешенно смотрел на то, как по прозрачной поверхности расплываются кровавые кольца. Я взяла чистую тряпку и, обхватив его руку, осторожно вытащила осколки, после чего начала промывать раны. Ник молчал. «Тебя что-то беспокоит?» — неуверенно спросила я, кинув взгляд на его мрачное лицо. Он не отвечал так долго, что я уже перестала надеяться на продолжение разговора. «Мне следовало предусмотреть это», — с трудом вымолвил он. «Что?» — нахмурилась я и замерла. Вода с мелодичным звуком лилась с тряпки в миску. «Нельзя было отпускать вас к одних», — безучастно отозвался он, уставившись в темноту за окном. Мгновение я изучала его напряженный профиль. «Подожди. Ты что, считаешь, что все это произошло по твоей вине?» Однажды он задавал мне похожий вопрос. «Ты поэтому напился?» Ник поморщился. «Обычно я не пью. Да и сейчас вполне трезв. Не знаю, как это случилось. Просто мне было...» Договаривать он не стал. Я понимала, что он никогда не признается в открытую, что ему было плохо и тяжело. Будет мучиться, но не поделится. «Но это не так», — искренне возмутилась я, но Николас даже бровью не повел. «Ты вообще к этому не причастен». «Неужели?» — невесело усмехнулся он. Мое сердце болезненно сжалось от обреченности в его взгляде. Я будущий вождь и не смог защитить женщин собственного клана. Даже не послал мужчин сопроводить вас. Трое умерло. Почти все остальные ранены. Ты могла умереть. Выдавил Николас и так сильно стиснул челюсти, что побелели скулы. Но я здесь. Ник. Живая. Выдохнула я, удивленная последней горько сказанной фразой, и осторожно сжала его ладони. Он впервые никак не отреагировал на свое имя, слетевшее с моих уст. «Что ты такое говоришь? Никто и подумать не мог, что это случится». «Вряд ли о нападениях предупреждают заранее», съязвил он ровным голосом. «Нет, постой. Разве не ты говорил мне, что такого раньше не происходило?» Помешков Николас кивнул. «Раньше. Теперь все изменилось». Отношения между кланами обострились. Я должен был принять надлежащие меры и обезопасить свой клан. Я вдавила тряпку в особенно глубокий порез, и Ник зашипел, укоризненно посмотрев на меня, чего я и добивалась. «Во-первых, ты еще не вождь. Если уж на то пошло, то это обязанность твоего отца». «Я не стану перекладывать ответственность», — запротестовал Николас, но я перебила его, вскинув руку. А во-вторых, Хири не Кезро. Нападение Кезро никто не ждал, ведь с момента заключения вашего перемирия прошло слишком мало времени. Даже понимая, что рано или поздно они все равно ударят, вы не могли ожидать, что поступок будет таким подлым. Напасть на женщин. У реки нас подкараулили Хири, а не Кезро, с которыми вас вообще мало что связывало. Но вот откуда, скажи мне, откуда хоть кто-то мог знать, что именно этот клан решит пробудиться после долгого заточения в своем гнездышке? Ник тяжело сглотнул и отвел угрюмый взгляд, в котором мелькнуло сомнение. Некоторые события не зависят от нас, Ник. Иногда происходит то, о чем мы не предупреждены, а значит, не можем и предотвратить. Важно лишь то, какую роль мы сыграли в этом неизбежном. Мне ли не знать? с горечью сказала я. Впервые за весь этот разговор он посмотрел на меня открыто. «Ты сделала все, что могла ради своего клана». Я не была с ним согласна, но в одном не сомневалась. «Как и ты для своего». Он вновь отвернулся и долго молчал, смиренно позволяя мне неумело заниматься ранами. «А вообще, позволять женщинам ходить по лесу одним всегда была глупой затеей». Внезапно пробурчал он. «Ну, конечно. Думаю, они будут счастливы, зная, что вы, развратники, наблюдаете за ними из-за кустов». Я приподняла одну бровь. Ник тихо фыркнул. Тусклый свет от луны скользнул по его лицу, и я, прищурившись, увидела на его левой щеке небольшой порез. «Демоны, а там-то откуда? Посмотри на меня!» С некоторой робостью попросила я, помня каждый раз, когда он требовал от меня того же. Он нехотя подчинился. В его глазах еще шумело море обеспокоенности, вины и боли. «Ты не виноват», — со всей твердостью и серьезностью произнесла я, чтобы успокоить этот шторм. Я выжила тряпку и поднесла к его мужественному лицу. Медленно дотронулась пальцами другой руки до его подбородка, Придерживая, я осторожно приложила ткань к кровоточащей ссадине. Стараясь выглядеть как можно невозмутимее, я стирала грязь и кровь с пореза, отчетливо ощущая на себе внимание зеленых глаз. Я вдруг поняла, что мы находимся чересчур близко друг к другу. От его обнаженного тела исходил жар, твердые кубики пресса и рельефная грудь виднелись даже в темноте. Закончив, я хотела было убрать руку, Но Николас неожиданно перехватил ее и прижал к своей горячей щеке. Кожу кольнула редкая щетина. Окровавленная тряпка выпала из моих безвольных пальцев. Ник прикрыл глаза и нежно потерся о мою ладонь. Я словно окаменела, наблюдая за ним и чувствуя, как по телу проходит волна приятной дрожи и тепла. Через несколько мгновений его веки приоткрылись, И я судорожно вздохнула от выражения, с которым он на меня посмотрел. «Спасибо», — хрипло шепнул он. Скрипнула половица, и мы резко повернули головы в сторону, чтобы увидеть в проеме Летти. Она казалась расстроенной. При виде меня ее большие глаза засияли, и она сорвалась с места, кинувшись ко мне обниматься. «Что ты здесь делаешь одна?» — недовольным голосом спросил Ник хотя смотрел на сестру с нежностью во взгляде. «Мама сказала, что еще долго будет возиться с больными, а я хочу спать», — ответила она, оторвавшись от меня. Груди Лети прижимала деревянную фигурку волка. «Мне страшно. Можно поспать сегодня с тобой?» Она умоляюще посмотрела на брата, и ее губы дрогнули. Казалось, она моментально расплачется, если он откажет ей. «Твой брат немного занят. Не хочешь поспать со мной?» С улыбкой спросила я, опередив Ника. К счастью, мой голос прозвучал нормально, несмотря на сердце, которое никак не желало успокаиваться. «Места хватит. Я все равно сплю». «На полу», — мрачно хмыкнул за спиной Николас. Лети радостно закивала. Я вытерла ей слезы и подтолкнула вперед. «Тогда иди, укладывайся. Я скоро приду, хорошо?» Малышка снова крепко обняла меня и убежала. Я прочистила горло и неловко повернулась к Николасу, стараясь не встречаться с его благодарным взглядом. Но вдруг замерла оглушенная внезапной мыслью. «Зачем Хири понадобилась Лети? Они больше никого не пытались увести. Он мгновенно посуровил. «Полагаю, хотели потребовать с нас выкуп». «Но как они узнали, что именно она — дочь вождя?» — удивилась я. Вы, наверное, не настолько беспечны, чтобы позволить им запомнить ее лицо. «Конечно, нет», — скривился Ник. «Но, думаю, они могли запомнить Делию. Она бывала во многих сражениях, залечивая раны воинов, в том числе в тех, в которых не принимал участие я, потому что был юн или меня не было вовсе. И хотя она всегда была надежно спрятана, возможно, однажды мы что-то упустили». «Но ты говорил, что вас Хири почти ничего не связывает» задумчиво протянула я. «Зачем бы им задаваться целью ослабить вас? Если только...» Я посмотрела на него. Николас мрачно кивнул. Наш враг стал сильнее. Хири объединились с Кезро. Вот почему Кезро не уничтожили их так же, как мой клан. Очевидно, законы Хири столь походили на их, что они не стали обрекать их на ту же участь, осознав, какую выгоду могли извлечь из союза. Некоторое время мы стояли друг напротив друга, погрузившись в свои собственные мысли, но при этом ощущая неведомую доселе неловкость. Я неожиданно поняла, что думала не только о том, что союз демонов менял для меня и моего плана мести, но и о том, что он значил для Этна. Вспомнив про Летти, я встрепенулась, доковыляла к миске с водой, и хотела было сходить слить ее на улицу, но Ник остановил меня. «Не нужно. Я все сделаю. Тебе лучше отдохнуть. Ты пролежала без сознания два дня, и тело еще не избавилось от яда». «Хорошо». Возникла неловкая пауза. Мы оба не знали, как себя вести. «Что ж, тогда...» «Доброй <Puesença> -то ночи», <Kiliancause>, — смущенно пожелала я, чувствуя себя глупо. «Добрый». Уголки его губ дернулись вверх, он будто хотел сказать что-то еще, но передумал. Прежде чем выйти из комнаты, я остановилась, оглянулась. Ник стоял на том же месте, уперевшись руками о стол и свесив голову на грудь. Внутри вновь кольнуло. Я сдернула со стены накидку и бесшумно подошла к нему. Когда накинула на его голую спину теплый мех, Николас вздрогнул и вскинул руку, чтобы придержать его на плечах. Испугавшись собственного заботливого жеста, я поспешила было уйти, но мою ладонь поймали. Удерживая мой взгляд, Николас молча поднес ее к лицу, перевернул и прижался к чувствительному месту на запястье мягкими теплыми губами. С трудом дыша, я сглотнула вязкую слюну и заставила себя выдавить подобие улыбки. Когда Николас нехотя отпустил меня, я быстро ретировалась из кухни. У двери своей комнаты я прижалась к стене, пытаясь успокоить дыхание и избавиться от странного щекочущего ощущения внизу живота. Мне надо было подумать, побыть наедине с собой. Но за дверью меня ждал ребенок, который боялся ночных теней. Смирившись с внешним и внутренним беспорядком, я вошла внутрь. Летя легла в кровать, а я устроилась на полу. Ее дыхание начало замедляться, А я смотрела в потолок, глубоко задумавшись. Я то и дело прокручивала в голове, как Ник потерся щекой о мою руку, когда поцеловал мое запястье. «Как?» «Он уедет на рассвете!» Сердце ухнуло куда-то вниз. Я мгновенно потеряла нить размышлений, резко села и вгляделась в темноту. «Ник?» «Да, он уехал бы раньше, но ждал, когда ты проснешься». Ночью я не смыкала глаз, обуреваемая неожиданно сильной обидой и раздражением. Он ничего мне не сказал. Неужели собирался вот так запросто исчезнуть с утра, не потрудившись предупредить? И это после всего, после того, как... Сегодня я отчетливо ощутила, как между нами что-то резко и безвозвратно изменилось. Я не знала, как назвать внезапно обрушившееся на меня чувство, Ведь раньше не испытывала ничего подобного. Боялась шагнуть в эту неизвестность и оступиться. Боялась впустить в сердце человека и вновь потерять, как теряла всех близких. Единственное, что сейчас знала точно, то, что не хочу, чтобы он уезжал. Не хочу снова оставаться одна. В голове роились мысли. Вслушиваясь в посапывание ребенка, я не сводила взгляда с темноты за окном, В ожидании, когда она начнет растворяться, сменяясь предрассветным сумраком. Только тогда я осторожно, стараясь не разбудить лети, поднялась со скрипучего пола и тихо зашипела от боли. Я не стала брать трость, чтобы лишний раз не шуметь, и короткими прыжками добралась до двери. Потянувшись было к ручке застыла на полпути. Вдоль стены громоздились самые разные вещи: меха, утварь, одежда, Даже оружие. Я с недоумением оглядела множество дорогих и искусно выполненных предметов, не понимая, откуда и когда все они появились в моей комнате, но притрагиваться ни к чему не решилась. Возможно, им просто не нашлось другого места в доме. На кухне ничего не напоминало о недавнем беспорядке. Пустующая миска стояла около бочки, а с ее края свисала тряпка. Некоторое время я стояла в дверном проеме, затуманенным взглядом смотря на место, где утешала мужчину, спасшего мне жизнь, а перед глазами стоял образ столь яркий, будто наша невинная близость происходила наяву. Могло ли мне это присниться? Покачав головой, я не стала терять времени и приступила к тому, зачем пришла. Вот бы только знать, как далеко и куда он направлялся. Я завязывала небольшой мешочек, когда в окна робко проникли лучи восходящего солнца, и на лестнице раздались тихие шаги. Я вытерла вспотевшие от волнения ладони о штаны. Сначала в коридор вылетела ласка, а следом показался Ник в полном боевом облачении. Он сосредоточенно затягивал ремни на плотном кожаном жилете, натянутом поверх кольчуги, и вяло отмахивался от собаки, периодически морщась и потирая виски. Его темные волосы были по обыкновению стянуты в небрежный пучок на затылке. Снаряжение делало и без того массивную фигуру еще более внушительной. Я заставила рот закрыться и беспокойно нахмурилась. Куда он собрался в таком виде? С щелчком застегнув пряжку на ребрах, он наконец-то дошел до кухни и поднял голову. Изумленно остановился. Мы, не моргая, смотрели друг на друга. А затем я подхватила мешочек, большую флягу с водой и шагнула к Николасу, застывшему в ступоре. Летя, сказала, ты уезжаешь», — ровным голосом произнесла я и вручила ему провизию. Николас бросил взгляд на вещи в руках, а потом с тем же удивлением быстро посмотрел на меня. «Ты специально встала рано, чтобы приготовить мне в дорогу еду?» — помедлив недоверчиво спросил он. К счастью, ласка, прильнувшая к ноге как кошка, избавила меня от необходимости смотреть ему в лицо. Ну, я кашлянула и из последних сил удерживала невозмутимый вид. «Делия, как я поняла, занята ранеными, а тебе было бы не лишним отдохнуть после вчерашнего. К тому же ты снова помог мне, и я хотела...» «Я помог», — перебил Ник и поставил мешок и фляжку на стол. «Фрея». «Мы все в неоплатном долгу перед тобой, а ты говоришь, что должна мне?» «Все, что я сделала, было по доброй воле. Знаю, и я этим восхищен», — тепло улыбнулся он. Выдержка окончательно подвела меня. Я отвернулась, скрестив руки на груди в защитном жесте. Внимание Николаса привлекла пропитавшаяся кровью повязка на моей ноге. «Тебе нельзя так часто вставать с постели?» «Рана действительно серьезная. тебе очень повезло, что кинжал не задел кость», — осуждающий изрек он. «Я почти не наступаю на неё. Я пожала плечами и покусала губы, прежде чем тихо задать вопрос, на который, возможно, не имела права. Ты хотел уехать, не сказав мне об этом?» Когда он не ответил, я неуверенно повернулась и наткнулась на изучающий взгляд. «Не думал, что это важно» также тихо отозвался он. «Конечно, важно». «Куда?» — спросила я, переводя тему. «В деревню Шелдо. Нам нужно заручиться их поддержкой на случай, если Хири и правда связаны с Кезро «Как много кланов, о которых раньше я понятия не имела». «Им можно доверять?» Ник уверенно кивнул. «Наши кланы давно дружны». «Я тоже ограничилась кивком» и заколебалась. «Не знаю, хватит ли этого», сказала я и неуверенно положила руку рядом с припасами. «Хватит». Николас подошел ближе и осторожно накрыл мою ладонь своей. «Я вернусь через четыре дня. Уверен, на обратную дорогу Шелдо обеспечат нас всем необходимым». «Хорошо». Я сглотнула, не зная, куда смотреть и ненавидя это чувство неловкости. Я увидела целую кучу вещей в комнате. «Это...» — я вопросительно взглянула на него, пытаясь отвлечься. «Они твои. Это дары в знак благодарности. Два дня стучали семьи и просили передать тебе их вместе с бесконечной признательностью за спасение. В его голосе прозвучали нотки чего-то похожего на... гордость. Не улыбнулся, а я так и осталась, шокирована хлопать глазами и открывать рот, словно выброшенная на берег рыба». «Но я не могу это принять». Еще как можешь. Это твое по праву. Подарки не возвращают», — непреклонно добавил он. «Тогда я отдам их тебе. Ваша семья неопределенно нужнее». «Даже не вздумай. Фрея, просто прими заслуженное. Поверь, у нас этого добра хватает, а тебе не помешает обзавестись парочкой новых вещей». «Парочкой?» — фыркнула я, вспомнив гору у стены, Но поняла, что спорить бесполезно. Мы молча стояли, смотря на наши соприкасающиеся руки. Николас потер ямку между моими большим и указательным пальцами, породив этим будто даже ненамеренным жестом, трепет у меня в животе. У меня для тебя тоже кое-что есть, задумчиво произнес он. Я с трудом заставила себя сконцентрироваться на его словах, нахмурилась, когда поняла их суть. Николас быстрым отточенным движением распахнул луже и, нырнув под него ладонью, вытащил что-то небольшое и продолговатое. «Мне давно следовало тебе его вернуть». Когда увидела предмет, который он мне протягивал, я шумно вздохнула и отступила назад. Глаза заслезились, а сердце в груди загрохотало. «Не может быть», — просипела я. Руки сами потянулись к родному кинжалу, который вместе с ножными нагло присвоил себе истек, и я дрожащими пальцами любовно прошлась по заботливо заточенному кем-то лезвию, простой гладкой рукояти и темным ремешкам. Крупный мужчина сидел на толстом стволе из сушеного временем дерева, уже давно продавившего сыроватую землю и ставшего прибежищем для разных мелких зверьков. Услышав топот маленьких ног и шумное дыхание, мужчина отложил еще пока не готовую ловушку для кролика в сторону. Кто-то запрыгнул ему на спину и обвил шею маленькими руками. «Покажи фокус!» — сходу потребовала девочка, после чего перегнулась через плечо отца и просяще заглянула в глаза. Непослушные золотистые в свете восходящего солнца кудри мигом закрыли лица обоих. Мужчина рассмеялся глубоким, теплым, как догорающее огненное пламя смехом, и шумно чмокнул ее в по-детски пухлую щеку. Доброе утро, зайчонок! Я ведь показывала его вчера, раз. Он придал своему лицу нарочито серьезное выражение и задумчиво выпятил губы. Да раз двадцать. Еще, еще! Девочка сделала кувырок через голову и оказалась прямо между ногами отца. Волосы в один миг скрыли ее улыбающуюся мордашку. Мужчина снова засмеялся. «Наверняка ты спала и видела, как проснешься и опять начнешь меня донимать». Он с трудом собрал шевелюру и отодвинул ее в сторону. «Уже показываешь?» — деловито уточнила она. Отец широко улыбнулся и поднял темные глаза к небу. «Мое маленькое чудовище!» Он подхватил ребенка на руки и посадил рядом. «Ну что ж, смотри, готова». Девочка закивала, выпучив большие голубые глаза, и впилась взглядом в правую руку отца, не желая ничего пропустить. Мужчина показательным жестом отвел ее в сторону, почти неуловимым движением крутанул запястьем, и в следующее мгновение в его ладони поблескивал тонкий кинжал с серебристым лезвием. «Ну как?» — с разочарованным восхищением выдохнула она. «Так только папа умеет», — самодовольно подмигнул мужчина. «Я тоже заумею». «Заумеешь, правда?» Он участливо наклонился к ней и приподнял густые брови. Малышка важно кивнула и, с трудом выговаривая «Р», попросила. «Хочу посмотреть». «Только маме не говори», — заговорщически ухмыльнулся он. «А то мне не поздоровится». Маленькие руки нетерпеливо сомкнулись на рукояти, и лезвие немного искаженно отразило округлое восторженное личико, сверкающие глаза и пухлые губки. «Красивый!» Мужчина опустился перед девочкой на колени и придержал острие, чтобы дочка не поранилась. «Когда-нибудь, Фрейя, он станет твоим. Скоро? Когда придет время. Ты он, Фрейя, с тобой?» Звоном колокольчиков донесся взволнованный женский голос. «Со мной не беспокойся!» — выкрикнул в ответ мужчина. «Надеюсь, ты не даешь ей играть со своим оружием?» «Нет, что ты, родная!» — невинным голосом отозвался он. Даже девочка почти поверила. Карие голубые глаза встретились. Отец подмигнул дочери, и они улыбнулись друг другу. Я сморгнула слезы и сфокусировала взгляд на кинжали, прогоняя единственное воспоминание об отце, которое сохранило время. Но его облик все равно едва ли можно было назвать четким скорее призрак прошлого. Когда-нибудь, Фрея, он станет твоим. Только сейчас я осознала, что осталась в кухне одна, а Ник уже направлялся к сундуку с оружием, позволяя мне побыть наедине. Стой! «Совершенно не отдавая отчета своим действиям, я подошла к Николасу, положила руку на толстую броню на плече и потянулась к щеке. Я хотела просто чмокнуть его, но он вдруг повернул голову, и уголки наших губ соприкоснулись. Николас наклонился, посмотрел на меня из-под полуприкрытых век. Мы замерли, разделяя одно дыхание на двоих». Казалось, звуки моего колотящегося сердца отражались от стен. Голова кружилась, а каждая жилка в теле воспламенилась как от яда. Но этот яд не жалил, согревал. Николас медленно перевел взгляд на мои губы и на миг судорожно напряг скулы. Тут я очнулась, резко отпрянула, смотря исключительно в пол, и стиснула в руках кинжал, держась за него, как за спасительную соломинку. Я, я промямлила я, а затем с трудом успокоила дыхание и продолжила. Ты не представляешь, как я тебе благодарна. Этот кинжал, все, что у меня осталось от семьи. Для меня это невероятно много значит. Скажи, чем я могу отплатить тебе? Может быть, мне нужно ничего? Перебил мою сбивчивую речник. Он сократил расстояние между нами и убрал с моего лица прядь волос. От его близости меня снова пробрала дрожь. «Это по доброй воле», — с усмешкой вернул мне мои же слова. «Я очень рад, что ты очнулась. Большего мне и не надо». Мои щеки снова тронула краска. «Что за безумие?» «Я думала, что те взгляды ночью, прикосновения...» «Все это мне привиделось, но из глаз Николаса не исчезала эта новая странная нежность». Мне одновременно хотелось отойти от края обрыва и шагнуть в пустоту. Но, боюсь, мои крылья еще недостаточно окрепли, чтобы уверенно рассечь воздух. Не могу поверить, что ты его достал. Как тебе удалось?» Губы Ника растянулись в очаровательной самодовольной ухмылке, обнажая длинный белый клык. Он пожал плечами, и я хмыкнула, зная, что больше ничего из него не вытяну, и ощущая благодарность каждой клеточкой тела. «Это ты заточил его?» Он нахмурился. «Ты против?» «Конечно нет. Спасибо». Я искренне улыбнулась. Николас довольно кивнул и отошел, позволив мне сделать долгожданный вдох, после чего склонился над сундуком, чтобы выбрать оружие. Он привычно прислонил топор к бедру, а в заднике сапог и на пояс засунул кинжалы. Длинный тяжелый меч отправился в ножны на спине. «Я что, могу оставить кинжал на время твоего отъезда?» — неуверенно спросила я, и Ник утвердительно замычал, не отрываясь от своего занятия. «Значит, ты больше не боишься сюрпризов от меня?» В мой голос невольно просочилась холодная усмешка, и Никола оглянулся через плечо. «Я верю тебе», — сказал он, одной простой фразой растопив лед во мне. Я вдруг подумала, что если лихорадка и вопившая от боли голень были ценой этих слов, то оно того стоило. На улице раздались голоса и ржание лошадей. Я приоткрыла дверь и увидела близнецов, которые потуже затягивали подпруги на седлах своих коней. Как и ник, они были вооружены и собраны для длительной поездки. «Кажется, тебя ждут», — тихо сообщила я, взглянув на него. И сердце болезненно сжалось. Он был готов. Николас медленно поднял с пола фляжку с мешочком, оглядел себя, наконец вздохнул и посмотрел на меня. «Пообещаешь мне кое-что?» Я едва заметно качнула головой, показывая, чтобы он продолжал. «Обещай, что в мое отсутствие будешь сидеть дома, восстанавливаться». «Дома». Он произнес это так, будто его дом принадлежал мне. «Смогу ли я когда-нибудь с такой же легкостью назвать что-то своим домом?» Я нахмурилась. «Я не могу тебе этого пообещать». «Почему?» Никола старался говорить спокойно, но взгляд его мгновенно ожесточился. Он явно не привык, чтобы ему перечили. «Что ж, ему пора привыкнуть к тому, что я никогда никому не повинуюсь. Потому что я уже насиделась дома, и не хочу проводить дни в одной комнате. «Ты помнишь, чем кончалось твое нежелание беречь себя?» Наставительно суровым тоном спросил он. Плечо пришлось зашивать несколько раз, и заживало оно дольше, чем нужно. До сих пор не зажило. «А ты помнишь, что меня к этому побудило?» Парировала я и буквально увидела все те моменты, которые, судя по выражению лица, пронеслись в его голове. Нападение в лесу, Борьба в деревне Кезро, неудавшийся побег, всплеск злости Ника. «Но сейчас ничего не побуждает. Ты просто упрямишься», — проворчал он. Я тяжело вздохнула, проклиная его желание все контролировать. «Могу пообещать, что не буду лишний раз напрягать ногу, но не более». Николас попытался было повлиять на меня с помощью одного из своих опасных взглядов, но я лишь упрямо добавила. «Только это». «Невыносимая девчонка», — процедил он в сторону. Я позволила себе улыбнуться, понимая, что победа была за мной. «Ник!» — нетерпеливо выкрикнул Домен. Николас раздраженно посмотрел на него и нехотя направился к двери. На пороге он обернулся и окинул мое лицо взглядом. «До встречи, Фрея», — на прощание сказал он. И так произнес мое имя. Уголки его губ приподнялись в тёплой улыбке. «Кстати, спасибо за...» Ник замялся, не зная, как закончить, но я понимающе кивнула, избавляя его от объяснений ночного происшествия. «Доброго пути», — тихо произнесла я, борясь с желанием попросить его взять меня с собой. Когда Николас сбежал со ступенек и направился к приготовленному для него коню, ласка, которая до этого спокойно лежала в углу, Вдруг резко сорвалась с места и побежала следом отчаянно скуля. «Место!» — приказал Ник, указывая рукой в сторону дома. В ответ Ласка жалобно залаяла и подползла к нему на животе, с мольбой заглядывая в глаза. «Ну что ты, девочка, я ненадолго». Он опустился на корточки и ласково погладил ее морду. Собака тихо заскулила, будто пыталась ему что-то сказать. «Да, я тоже буду скучать». Ник поднялся и нащупал на ее загривке ошейник. «Подержишь?» Я кивнула и взяла собаку. Она тут же задергалась в моих руках. Ласка не сводила глаз с удаляющейся фигуры Ника, истерично лая и подвывая. «Ласка!» Я взглянула на беснующееся животное и наконец-то отметила то, чему не придала значения раньше. Поджатый хвост, прижатые к голове уши, Дрожащее тело, ужас в глазах. Горлу подкатил ком беспокойства, и внутри зародилось неприятное предчувствие. Собака не просто не хотела прощаться с хозяином. Она пыталась о чем-то предупредить его. «Уж что-что», а язык тела животных я знала хорошо. Я взволнованно оглянулась. Ник с совершенно непоколебимым видом закреплял сидельные сумки на боку вулкана и перебрасывался словами с близнецами. «Может, я накручиваю себя?» В самом-то деле, что могло случиться с этим здоровенным мужчиной? Из-за угла близ дома вышла женщина и окликнула Николаса по имени. Я не сразу признала в ней Делию, измученную и вялую. Ник протянул к ней руки и озабоченно нахмурился, но она мигом напустила на себя бодрый вид, обхватила его лицо ладонями, и мягко расцеловала в обе щеки. Отошла на шаг, не снимая ладони с его плеч, восхищенно оглядела мощную фигуру мужчины в доспехах, чем неожиданно смутила Ника. Он с улыбкой как-то по-мальчишески посмотрел на нее из-под лобья. Делия что-то наставительно ему сказала. Он закатил глаза, но кивнул. А потом вдруг наклонился к ее уху и с хитрым видом что-то шепнул. Делия развернулась. Она посмотрела прямо на меня, и на ее лице отразилась такая искренняя радость, что кожа на моих руках мигом покрылась мурашками, а в глазах защипала. Они, правда, беспокоились обо мне. Три всадника рысью двинулись к склону, ведущему в дикий лес из родной спящей долины. Домены Дритан выглядели необыкновенно серьезными и сосредоточенными. При Николасе они не смели дурачиться. На их спинах были закреплены длинные луки, а седел гнедых лошадей свисали набитые десятками стрел колчаны. Они галопом поднялись по склону и скрылись из виду. Николас на вершине натянул поводья и оглянулся. Он встретился со мной взглядом и долго не отрывался, заставив моё дыхание сбиться даже на таком расстоянии. Я робко помахала ему, по-прежнему удерживая ласку, чье тело превратилось в сплошной оголенный нерв. Она больше не рвалась, сломя голову, лишь тихо скулила и изредка потявкивала. Мой жест вызвал у Ника улыбку. Он кивнул, после чего развернул коня, и, легонько пнув его пятками в бока, потрусил под тень деревьев. Над его головой пролетела атака и исчезла в густых зеленых кронах. Долину огласил звонкий соколиный крик. Несколько мгновений я вслушивалась в постепенно затихающее эхо.